Оливия Сабина Росс. «Как это нет возражений?» Возмущенно верещала леди Ростби, пока мы возвращались в комнаты. Краткий осмотр показал, что выгляжу я немногим лучше ее. И это действительно расстроило. Потому сил отвечать компаньонке не было, и я просто шла, мечтая о том моменте, когда закрою дверь в свою комнату, останусь одна и смогу обдумать произошедшее. Леди Ростби продолжила. «Я считаю, мы должны присутствовать на празднике, который устраивает этот мерзавец, а ты во услышанье объявишь, что являешься его невестой!» Я споткнулась и недовольно уставилась на леди Ростби, желая приложить ее головой об пол. «Я должна?» «Конечно! Не я же невеста князя!» «И очень жаль!» В сердцах воскликнула я и захлопнула дверь своей комнаты прямо перед носом компаньонки. Сил уже не было ее терпеть. Кое-как я дошла до кровати и рухнула на нее лицом вниз. Да уж, день сумасшедший. Я, конечно, понимала, что восторга мое появление у князя не вызовет, но все же надеялась, что он, как дворянин, постарается это скрыть. И уж точно не ожидала такой бурной реакции. Все эти оскорбления, магия, это даже неприлично. Вот! И то, что он князь, право не дает ему так себя вести. Дверь открылась, но сил поднять голову и посмотреть, кто там не было. «Ох, неужто убил?» – раздался испуганный голос Инги. «Леди, леди, вы живая?» «Закрой дверь!» – пробормотала я в подушку. «Бормочет что-то!» «Эй, кто-нибудь, помогите!» Я подумала, что на помощь может прибежать леди Ростби и подлетела над кроватью так, будто и не было этого упадка сил. Инга стояла в дверях, глядя на меня испуганными глазами. «Зайди быстро!» «Фух!» – посмотрела куда-то вправо и прошипела. «Все нормально! Что смотришь? Живая, леди, живая!» Горничная вошла в комнату и, наконец, закрыла за собой дверь. Я с облегчением выдохнула. «Ой, леди, а что с вами случилось? Злился князь!» Я пожала плечами. «Помогите мне переодеться». Пока Инга суетилась и причитала по поводу того, что мое платье испорчено, я задумчиво ее рассматривала. В пансионе у воспитанниц горничных не было, и мы привыкли со своими туалетами справляться самостоятельно. Но вот по родному имению я отлично помнила, что слуги являются кладезем ценных знаний о своих хозяевах. Так что удобный случай упускать я не собиралась. «Ой, Инга, такое у вас все необычное в Гельсинорсе!» Издалека начала я. «Столица очень отличается!» Горничная выглядела довольной. «Я в столице не была, но уверена, что ничто в империи с Заритом не сравнится». Я покивала. «А как все устроено у вас хорошо? Сразу понятно, что городом занимаются». «А то!» Инга расплылась в улыбке. «Князь такой молодец! Все прошения рассматривает сам. В город часто выходит». «Выходил». «А сейчас почему не выходит?» Горничная помрачнела и ничего не ответила, а я, как бы между прочим, заметила. «Лорд Рафт кажется очень грозным». «Да такой и есть!» Инга помогла снять истрепанное платье, а я с сожалением подумала о том, что не так уж и легко выуживать ценные сведения из слуг. То ли к этому должен быть особый талант, то ли я даже общаться с прислугой не приспособлена. Совершенно расстроившись, я решила ничего из себя не строить, и пока Инга заново делала мне прическу, спросила... «Подскажите, есть здесь библиотека?» «Конечно! У лорда Рафта очень много книг!» «Отлично!» Я с облегчением выдохнула. «Сможете меня проводить туда?» «Когда?» Вдруг испугалась Инга. «Сейчас уже начинается бал в честь князя!» «Ну и что? Не в библиотеке же, я надеюсь!» «Но вы должны быть на балу!» «Серьезно!» Я вспомнила идею леди Ростби насчет моего представления широкой общественности и ужаснулась. «А кто сказал?» «Но ведь все приехали на бал! Это главное событие сезона! Как вы можете не пойти?» «То есть правила никакого насчет этот нет? Просто ты считаешь, что я должна там быть?» На всякий случай уточнила я, и когда получила утвердительный ответ, довольно улыбнулась. «Тогда воздержусь!» Балы и шумные сборища я никогда не любила, а раз уж пока не названа ни невестой, ни тем более женой князя могу себе позволить их пропускать. А еще мне было очень страшно, что князь опять взбесится, если увидит меня среди гостей, и тогда просто измятым и кое-где порванным платьем я не обойдусь. Библиотека оказалась поразительной. Когда я вошла под высоченные стеклянные своды, у меня даже дух захватило. На улице наступил вечер, и сквозь прозрачный потолок я видела звезды на темном небе. Несколько этажей, уставленных книжными шкафами, лесенки, небольшая читальная зона внизу. Да я чуть не расплакалась от избытка чувств. За возможность здесь обитать можно даже простить князю его скверный характер, да и вообще немного смириться с тем, что замуж меня заставляют выйти под страхом смерти. Как посмотрю, от моего замужества иногда плюсов больше, чем минусов. Восхищенно осматривая место, куда пришлось попасть, я не сразу заметила, что в библиотеке нахожусь не одна, а помнилась только, когда кто-то рядом осторожно покашлял. «Ой!» – подскочила я. «Добрый вечер!» Сухонький старичок в пижонском костюме, больше подходящем для молодого мужчины, с пониманием во взгляде меня рассматривал. «Приветствую вас, леди!» «Мисс Росс!» Я опять перевела взгляд на стеллажи. «Вы тоже не хотите идти на бал?» «О нет! Я библиотекарь! Можете называть меня Никола? В таком массиве знаний очень трудно ориентироваться людям, которые здесь в первый раз, потому что без моей помощи пришлось бы туго!» «Еще бы!» «Вы желаете что-то конкретное?» Эту библиотеку собирали заритовские правители на протяжении нескольких веков. Почти все языки империи, все существующие в мире жанры, единичные экземпляры и даже... Библиотекарь понизил голос. «Некогда запрещенная литература. Вы знаете, что княжескую библиотеку называют главным сокровищем Зарита?» «Теперь знаю». Я подошла к ближайшему стеллажу и провела пальцем по корешку книги. Никола подскочил и бросился ко мне так, будто я не пальцем притронулась к книге, а ножом. «Не стоит так делать!» Я испуганно отдернула руку. «Простите?» «Ничего, ничего!» Библиотекарь погладил книгу, будто бы жалея. «Так что вы хотите прочитать?» «Я очень люблю легенды. Есть у вас что-то?» «Легенды Зарита?» «Даже не знаю, мы изучали их в пансионе». «О, уверен, таких легенд вы точно не читали!» Никола всплеснул руками и вдруг со свистящим звуком на нас спикировал внушительный фолиант в кожаном переплете. Библиотекарь спокойно поймал его, а я не выдержала. «Это магия?» «Ну что вы, мисс!» Никола подмигнул. «Обычная ловкость рук. Держите!» Я с трепетом приняла книгу в руки и библиотекарь проследил за мной с заметным сожалением. Ему будто бы нужно было казаться вежливым и учтивым, но доверять своих подопечных новым людям отчаянно не хотелось. Я направилась было к выходу, как Никола встрепенулся. «Фолианты лучше не выносить за территорию библиотеки. У нас отличная читальная зона, можете остаться здесь». «Боитесь, не верну?» – не выдержала я. Никола посмотрел с сомнением и туманно ответил. «Нет, я боюсь не этого». Я недоуменно пожала плечами и села в кресло, предложенное библиотекарем. Откуда мне знать? Может, у князя бзик, и он за свои книги трясется больше, чем за слуг? А вдруг у него и вспышки ярости на фоне печали из-за похищенных книг? Я представила высокомерного князя, который крадется по коридору, отслеживая тех, кто выносит из его библиотеки имущество. В моих мыслях лорд Рафт облачился в черный плащ и надвинул на брови капюшон в надежде, что его никто не узнает. Так он выглядел зловеще и крайне глупо. Не выдержав, я хихикнула и тут же, закрыв рот ладошкой, посмотрела по сторонам. Никола не расслышал чем-то занятые устойки, хотя кому еще можно здесь помешать. Я провела ладонью по кожаной обложке, и теперь меня никто не остановил. Книги всегда вызывали у меня нежные чувства. Часть нашей домашней библиотеки в Солстане создавалась именно моими стараниями. Когда был жив отец, деньги у нашей семьи водились, и я позволяла себе даже заказывать редкие экземпляры из столицы. Библиотека стала первым, что начал продавать Алекс. Я открыла книгу и от неожиданности взвизгнула. Никола тут же оказался рядом. Что случилось? Укусила? Нет. Я подняла на библиотекаря восторженный взгляд. Она живая! На первой странице, складываясь из витых букв, возникла надпись «Добро пожаловать». «Все бы ничего, но ведь изначально лист был совершенно пустой, а буквы появились из ниоткуда». Я перевернула страницу, и по ней пробежал маленький человечек в шнабедренной повязке. Рассмотреть его не удалось, потому что он спрятался за одной из букв, уверенный, что стал совершенно незаметен. «Неживая, волшебная», — снисходительно произнес Никола. «Одно и то же», — буркнула я и погрузилась в чтение, более не обращая внимания на библиотекаря. Я читала, и по мере того, как двигались мои глаза по строчкам, внизу страницы появлялись герои-легенд. Читала про хранительницу Зарита. Вот же она, смотрит на меня, и волосы ее развиваются по листу. Читала про медведя, выпившего моря. Вот же он, пытается сгрести лишние буквы. Но больше всего мне понравилась легенда о возникновении Зарита. «На заре времен...» Когда небо так близко приближалось к земле, что в иных местах и не различить, где можно идти, а где лучше лететь, человек был слаб. Ничего не умел он, ничтожный, но зато хитер был и изворотлив. Кожа его не годилась для холода. Тогда он стал убивать животных и пользоваться их шкурами. Зубы его не умели рвать плоть, и тогда придумал он нож. Увидел он, что птицы вьют гнезда, а звери зарываются в норы, и построил себе дом». Занял человек свое место, и никто его с места не сдвигал, но мало ему было этого. Знал человек, что в небе и земле, в огне и воде есть те, кто превосходит его многократно и по силе, и по уму, но вот с хитростью они никогда не сталкивались. И вышел человек на место, где соединялись земля и небо, да вплотную подступала вода, и срывался в пучину огонь. Вышел и сказал негромко, но так, чтобы все, кто пожелал, услышали. «Думаю я, что стоит в услужение пойти, да вот не знаю к кому. Хотел было выбрать самого сильного, да только как сделать это?» Высунулся из огня Дев и протрещал, как трещит костер. «Что тут думать? Я самый сильный, под огнем гибнет все живое!» Тут появился из земли Дев и прошелестел, как песок. «А вот перед камнем огонь бессилен, и земля не горит в огне, а значит, самый сильный я!» Вышел из воды Дев и прожурчал, как вода журчит. Вода и камень точит, и огонь тушит, а значит, самый сильный я. Не стерпел небесный Дев, выглянул из облака и пророкотал, как гром небесный гремит. А что обо мне скажете? Мои ветра разносят и воду, и огонь, и камни, а если я сброшу небеса, то никто из вас не выживет. Я самый сильный. Взбесились Девы, принялись ругаться, но замолчали сразу же, как услышали голос человека. «Для меня каждый из вас, девов вселен сверх меры, так что не сможем мы вопросами да скандалами выбрать сильного». «Так что же теперь?» – заревели девы. «У меня есть четыре дочери. Женитесь на них. Родятся от вас дети с силой, которой мы, люди, сможем измерить. И вот чье дитя окажется сильнее, тому человеческие потомки и будут поклоняться». И послушались девы. Вышли они из своих убежищ, приняли человеческий облик и поженились на человеческих дочерях. Но когда родились дети девов, оказалось, что равны они по силе, и опять нельзя было определить, кому должен поклоняться человек. Принялись ссориться девы, драка была великая, пришли они к человеку и обвинили его. Тогда хитрый человек сказал: "Много людей на свете. Обратитесь вы к кому угодно, и все подтвердят, что не виноват я в вашей ссоре. Не можем мы выбрать сильнейшего, если все вы равные? Пусть дети ваши разойдутся по миру и спросят у каждого, кто сильнее" а потом соберутся и дадут вам ответ. Задумались девы, чувствовали подвох, но слишком уж они разругались и не могли посоветоваться друг с другом. Тогда разделили они небо и землю, чтобы дети их могли пройти, и принялись ждать, когда дети девов соберутся вместе и дадут ответ. Кто же сильнее? И тогда поработит один из девов мир, и будут все люди поклоняться ему. Вместе, где когда-то жили девы, где разговаривали они и сражались, человек воздвиг город Много сил чудесных осталось в том месте, и хранят они город, чтобы детям девов было куда вернуться. Фигурки девов ненадолго замерли внизу страницы в демонстративной позе ожидания, а затем разбежались кто куда. Я хихикнула и только собиралась приступить к чтению следующей легенды, как прямо надо мной раздался незнакомый мужской голос.